Эпилог. На следующее утро. Как она снова вернулась к тебе? неверяще переспросила я. Когда? Почему? Утром, открыв глаза, я обнаружила, что Аарон пристально на меня смотрит. Но, как оказалось, это было вызвано не приступом романтического настроения, а тем, что его жемчужина, та самая, что вымотала мне все нервы, вдруг решила вернуться к хозяину понятия не имею, честно отозвался он. Если только. Тут он посмотрел на меня профессионально расфокусированным взглядом, которым смотрят только врачи и, может, гробовщики, и вдруг уверенно произнёс: "Элен, только не переживай. Мне кажется, ты беременна". Что? Я тут же вскочила и неверище посмотрела на свой абсолютно плоский живот. Как беременна? Это же невозможно. И рано я ещё только на первом курсе. Вдруг рассмеявшись, Милорд сгрёб меня в охапку и поцеловал. Я даже не отреагировала, по-прежнему находясь в полнейшем шоке. Жемчужина попала от меня к тебе, когда ты зачаровала меня, и меня стало тянуть к тебе со страшной силой. Задумчиво произнёс Аарон: "Не выпуская меня из объятий". Наверное, всё это время она меняла твоё тело и ауру так, чтобы ты смогла забеременеть и выносить ребёнка, хоть ты и не человек. Может быть. Совершенно ошарашенна отозвалась я и тут же подняла голову, чтобы посмотреть мужчине в лицо. Только ты поговори с этой своей жемчужиной, чтобы она больше не смела прыгать в меня и нервировать. Так ей и передам серьёзно отозвался Аарон. А я впервые за всё утро неуверенно робко улыбнулась. Как-нибудь разберёмся и со своей вольной жемчужиной, и со всем остальным. Конец.